Глава вторая. Космический сваха. Самолет внутри оказался странным. Непонятно. Новая модель? Ни разу не была в таких, хотя летала не единожды разными авиакомпаниями. И обивка кресилась какой-то непонятной ткани, похожей на тефлон. По полу голубая подсветка из-под сидений. Чемодан я сунула в специальный отсек почти у входа, как в электричках. Пристегнула ремнем. Вообще непонятное новшество, но удобно. Обычно-то ручную кладь можно положить либо наверху над сиденьями, либо на полу под ними. А если крупногабаритные, то на специальной полке в нижнем отсеке. Пожалуй, мне нравится этот самолет. Я устроилась у окна все еще тяжело дыша. «Ну вот, мы познакомимся сейчас». Раздался тот же голос, что направил меня в нужную сторону у стойки регистрации. Я резко обернулась. На соседнем кресле сидел рыжий кот, большой, халеный, в блестящей мошеннике с электронным светящимся брелоком, на котором мерцали непонятные символы. Причем, клянусь, когда я присаживалась на свое место, кота рядом не было. Я бы заметила. Кошак смотрел на меня умными янтарными глазами. На морде было написано благодушие и чуть ли не улыбка и больше никого рядом. «Ты... это ты только что со мной говорил?» Задала я ему глупый вопрос, но почувствовала, как по спине побежали мурашки. Просто взгляд у кота был абсолютно разумный. Он так смотрел. На мои слова Рыжик лениво потянулся, оскарился в подобии улыбки и сказал, «Конечно, иначе как бы ты попала на борт, если бы я тебе не подсказал?» «Кстати, мы взлетаем». «Что?» «Добро пожаловать на борт Серебряного Когтя. Курс Ксилон-5. Время в пути. Три с половиной стандартных галактических часа». Донесся из динамиков механический голос. И в этот же миг мой желудок ухнул вниз, как в скоростном лифте. За иллюминатором Земля тоже стремительно удалилась, но не как при обычном взлете. Обычно же как? Плавно разогнались, медленно по косой дуге начали взлетать. А тут аэродром будто отшвырнули вниз. Я только моргнула, очумело, пытаясь собрать внутренности в кучу и выдохнуть. А в круглом окошке уже не было ни облаков, ни синего неба. Только черная пустота и звезды. «Это... как это?» Выдохнула я круглыми глазами, глядя на раскинувшийся за иллюминатором космос. «Добро пожаловать на борт корабля «Серебряный коготь», — повторил забытый мной рыжий кот, грациозно поднялся, упираясь лапами в подлокотник. «Мое имя — Зорик, а ты, землянка, теперь летишь на Кселон-5». Я немело моргнула, зажмурилась, снова открыла глаза, тарачиваясь на лучащуюся довольством пушистую морду. «Это... шутка?» Выдавила я из себя, все еще не понимая, что происходит. «Куда лечу?» «Нет, человек, никаких шуток». Зорик мотнул головой. «Это твоя новая реальность, Наксилон-5». За окном что-то сверкнуло. Я пискнула и вжалась в кресло. «Не бойся, у серебряного когтя хорошая защита. Нам не страшны небольшие метеориты». «Так вот, ты будешь жить теперь на Ксилоне-5». «Но зачем? Зачем ты меня украл?» «И, подожди, жить? Но я взяла вещи из расчета на отпуск на море». «Тут же нелогично возразила я, опомнилась». «Что еще за Ксилон-5? Господи, ничего не понимаю». «Какая ты болтливая». Это все самки человеков с твоей планеты такие. Насчет вещей не переживай. На Ксилоне-5 есть все, что тебе понадобится. Даже кое-что получше. Я тебя не украл. Что за слово неприятное? Фу, такие вещи говорить приличному коту. Я тебя направил. Поправил Зорик, лениво переложив длинный роскошный хвост удобнее. И не просто так. Это моя миссия. «Какая еще миссия?» «Я агент удачи второго класса. Мой народ веками соединяет души по всем галактикам. Без нас половина разумных цивилизаций вымерла бы от тоски». Кот гордо вздернул голову. «А ты часть моего дипломного проекта». «Какого еще проекта?» «Дипломного». — Нужно доказать, что я могу найти идеальную пару даже для самого упрямого клиента. Зорик Мурлыковича прищурился. — В данном случае для пилота Кая. — Пилота? — повторила я как попугай. — Да, он перевозит грузы между Ксилоном-5 и соседними системами. Прекрасный профессионал, но в личной жизни у него совершеннейшая катастрофа. Я это исправлю. Я снова прикрыла глаза. Почему-то так легче было вынести общение с котом и не прибить его. Осторожно уточнила. Итак, резюмирую. Ты украл меня, чтобы свести с каким-то инопланетянином? Не украл, возмутился кот. Сказал ведь уже я тебя направил. И не с каким-то, а с твоей идеальной парой по 97 параметрам. А всего их сколько? Аж растерялась я. Всего триста. Но это абсолютно недостижимый максимум, ни у кого из живых разумных существ невозможный. Я булькнула и не сразу нашлась, что сказать. А как вы их определяете? И как ты вычислил? Тебе это не нужно. Перебил он меня. Секреты нашего народа не подлежат разглашению, но об этом позже. «Пока отдыхай. Нам долго лететь». «Ага. Отдыхай, как же». Я принялась осматриваться. Как я умудрилась вляпаться в это и не заметить, что я ворвалась не в обычный салон самолета, что нет рядов кресел, что нет других пассажиров. Я совсем слепая? Но не может же такого быть». Сейчас в салоне космического судна, учитывая, что мы среди звезд, оно именно космическое, мы с котом были вдвоем. — А где все? — неопределенно повела я рукой назад. — Никого и не было. Был наложен эффект массовки, голографическая проекция, чтобы ты не запаниковала раньше времени. — Это для легкой адаптации. — Правильно понял он. — Голограмма? «Эффект массовки?» Чувствуя себя глупо, переспросила я. «Ну, знаешь, как в вашем кино». Кот махнул лапой. «Если бы ты вбежала и увидела пустой салон, да еще и отличающийся от привычных тебя, сразу бы догадалась, что что-то не так. А так? Ну, подумала бы, что это немного странный рейс и новый интерьер салона, да? Я же правильно рассчитал?» Я зыркнула на него, но не стала отвечать. Мы помолчали. Мне требовалось время на принятие осознания. Кот просто занимался гигиеной, облизывая лапу и намывая ею морду. Двигатели корабля мягко гудели. Я сжала подлокотники, останавливая в себе порыв вскочить и потребовать вернуть меня обратно. Куда бежать-то? За окном земли уже даже не видно. Вдох, выдох. Я в космосе. Я говорю с котом. Дышим, дышим. Ладно, книги, фэнтези и фантастику я читала неоднократно. Сериалы про звездные приключения смотрела. Так, значит, ты инопланетянин? Прокашлявшись, спросила я. Надо же как-то налаживать общение. Ну и потом немного странно скандалить с котом. С земными котиками это никогда не срабатывает ни у кого. «Я не просто инопланетянин. Я агент удачи». Исправил он меня, прекратив намывать мордаху. Его глаза вспыхнули ярче. «И сейчас, землянка, напоминаю, что ты стала частью моего дипломного проекта. Очень ответственное дело. Если все сложится так, как задумано, я перейду на уровень выше. Не подведи уж, я выбрал тебя из сотен других». Да, я помню, 97 параметров. Расскажешь, как ты меня нашел, вычислил, как сравнивал? Это секрет моего народа. Человек не подлежит разглашению, но это наша миссия. Ага, ладно. А что ты? Отдохни, лучший человек. Перебил меня зорик. Хочешь еды и воды? А хотя нет, тебе сначала нужно сделать необходимые прививки и чипирование. Сама понимаешь, никто не станет с тобой говорить на языке страны твоей планеты. Я на мгновение зажмурилась. Может, мне все же снится кошмар? Сейчас проснусь, и окажется, что я просто проспала свой рейс. Но, конечно же, когда я открыла глаза, за иллюминатором сияли далекие звезды, отражаясь в серебристых крыльях корабля. Чипирование. — повторила я слово. — Это не больно. Не бойся, самка-человека. Зурик мурлыкнул и потянулся. — Пристегнись, скоро посадка. — Уже? — Да мы же близко, соседняя галактика. Я подумал, там моей проектной инопланетянке будет проще адаптироваться все же соседи. — А точнее, куда ты меня везешь? Спросила я, но нашарила руками ремень безопасности и проверила, хорошо ли он застегнут. Всеобщее название по единой базе – Ксилон-5. Самоназвание – Ксилония на языке коренных жителей – люмисар, что переводится с древнего языка коренного населения как «мерцающий мир». Скучающим голосом экскурсовода заговорил кот. Галактика, называющаяся по классификации твоей планеты Туманность Андромеды. Ближайшая крупная галактика совсем рядом с вашим Млечным Путем. Туманность Андромеды? Глупо переспросила я. Да, я провел исследование, прочитал все ваши материалы, когда готовился. Если смотреть с твоей Земли, Ксилон-5 находится в направлении созвездия Кассиопеи. Напишут, что у вас слишком слабая техника, так что вряд ли вы видели планету нормально. Вероятно, для вас она просто тусклая голубая точка. А расстояние? Да я же говорю, совсем рядом, всего два с половиной миллиона световых лет. Тут я булькнула и выпучила глаза, но кот невозмутимо продолжил. «Не переживай. Благодаря гиперпространственным туннелям, которые используют корабли вроде этого, полет занимает несколько часов». «Ты же сказал, что уже прилетели!» — возмутилась я. «Зато ты отвлеклась. Как твое имя, землянка?» «Алиса. Алиса Викторовна Беркутова. Неплохо тебе подходит». Кот прижмурился, снова потянулся, улегся удобно и предложил. Спи, Алиса, ты выглядишь уставшей. А мне тебя еще представлять твоему новому окружению. Ты должна произвести благоприятные впечатления. Я сначала хотела возмутиться, задать миллион вопросов, но Зорик зевнул широко, смачно от всей своей кошачьей души. И я тоже невольно зевнула следом. А потом он предательским образом принялся мурлыкать. Громко, монотонно, умиротворяюще. Не желая этого, я все же непроизвольно еще несколько раз зевнула, глаза стали слепаться. Что ж, все потом. А сначала и правда нужно отдохнуть. И незаметно для себя я заснула. В какой-то момент корабль дрогнул, и меня разбудил голос из динамиков. «Приближаемся к точке выхода из гиперпространства. Гравитационные ремни на защелку». Я заполучно сила ровно вцепилась в подлокотники. Голова после сна была как ватная. Но выспалась. Потягиваясь, спросил Зорик и снова зевнул. Прилетели. Ты уж не подведи меня, Алиса. Я не согласна. Глупости мы уже на кселоне пять. Но лучше подумай, как хочешь выглядеть при первой встрече с Каем. За иллюминатором мерцающие звезды вдруг растянулись в длинные полосы и исчезли. На их месте возникла планета, голубовато-фиолетовый шар, окутанный мерцающими кольцами. «Добро пожаловать в новую жизнь», — прошептал кот.